Глава 18. Озарение. Вся императорская семья собралась в кабинете Аренда. На столе лежал портрет дракона из золотого клана, который Макс заполучил с помощью зеркала истины. Он уже по нескольку раз бывал в руках у каждого из присутствующих. Наконец все притихли, и Аренд понял, что пора начинать. "Дорогие мои", Мак улыбнулся. Этот бал стал и впрямь счастливым событием для нас. Мы наконец знаем истинное лицо нашего противника, который с момента коронации ведёт против нас войну. Искали мы его долго, но помогла нам на нашу удачу простая пуговица. Ах, простите, не простая, а бриллиантовая. Обратите внимание, насколько сильна его магия. Мы не смогли увидеть его истинное лицо, как не старались. Его первая личина, личина принца Агреса. Настолько естественно для него, что он свободно носит ее годами и десятилетиями. Вторая личина заменяет ему истинный лик. И именно вторую личину видят те, кто по какой-то причине догадывается о том, что внешность принца фальшива. В этом случае у этих догадливых отпадают вопросы, потому что принц намного симпатичнее его второй маски. Про третью не знает никто. Во всяком случае, таких мы не встречали. «Так он все-таки принц в королевстве Тез-де-Онг», – Тангрив хотел прояснить ситуацию до конца. «Правильно? И его спутница действительно его жена?» «Совершенно верно», – Аронт утвердительно кивнул. «Теперь мы знаем постоянные места обитания этой парочки, либо их королевство, либо особняк напротив дворца через площадь, где Ильгрис его впервые увидела». «Я не понимаю только одного», – Клари развела руками, – «цель их интриг». Для захвата власти можно просто вызвать на турнир действующего императора. Зачем столько мороки? Может, потому что сил не хватит на победу в турнире, Арант развёл руками. Откровенно скажу, меня тоже это удивляет. Так же удивляет, зачем он скрывает свою истинную внешность. Может, я ошибаюсь. Принц Тайвир смущённо улыбнулся, потому что все разом повернулись к нему с явным интересом. Но мне кажется, я догадываюсь, зачем эта маскировка. Ну-ка, сынок, расскажи нам, Тангри фадобрительно подмигнул принцу. Вы знаете, когда я увидел портрет этого золотого дракона, меня что-то всё время смущало, казалось, что я его уже видел. Я гнал от себя эту мысль, потому что она казалась бредовой. Но сегодня с утра в библиотеке я вдруг вспомнил, где я уже видел похожее лицо. Тайвир взял книгу, лежащую у него на коленях, и раскрыв её в нужном месте, положил на стол Рядом с портретом Золотого дракона. Видите, все удивлённо переводили взгляд с книги, иллюстрация в которой изображала красавца Золотого дракона в короне на портрет. Казалось, что там были изображены родные братья, почти близнецы. О, сынок, ты специально прикрыл имя под портретом? Конечно, Тейвир рассмеялся. Не догадывайтесь, кто это. Какой-то предок короля из соседнего королевства. Алфил сказал то, что подумали все. «Нет, дедушка». Принц убрал лист, прикрывающий имя под портретом, и все увидели, что имя незнакомого короля – Теркаиль. «Что?» – раздалось сразу несколько голосов. «Сынок, но ведь я помню, как выглядел Теркаиль». Ильгрис с непониманием смотрела на книгу. Он был весь такой черно-высохший, мерзкий и страшный, а тут просто красавец». Мам, он стал таким страшным потом, когда добавил к магии хаоса чёрную магию. А в самом начале правления он был вот таким. Ты думаешь, почему все девы так радостно бежали в его храм? А теперь подумайте, за столько лет неужели у него не осталось ни одного выжившего наследника? Ах, я ростя, постукнул себя по лбу Альфил. Но, конечно, он наверняка либо сын, либо внук Теркайля. Но как он тогда стал принцем соседнего королевства? «Потому что его родила королева Тез-де-Онг». Ильгрис произнесла это задумчиво. «Слышала я, что наш сосед совершенно беспринципен и даже может давать своих фавориток на прокат. Может, не только фавориток. Возможно, он и свою королеву дал на прокат Теркаилю. А что бы никто не узнал об этом, либо он, либо королева снабдили принца другой внешностью. Так и рос он. Хаос знает, каким по счету принцем». Но, возможно, узнал правду и захотел занять трон отца. Однако репутация Теркаиля была такая, что прийти и сказать «я, мол, наследник» не самый умный шаг. Интригами-то вернее в его положении. Надо сначала очернить действующего правителя, а потом предстать этаким праведным героем. «Матушка!» – Тайвир ласково взял и поцеловал руку Ильгрис. «Ты рассказал о моей мысли. Теперь, зная это, надо все тщательно продумать». Дело в том, что есть некий пробел во всей этой истории. Слишком большие возможности у этой парочки. У принца из Тесды онк не может быть таких возможностей. У его матушки не было великих магических способностей, так, на уровне серединки, даже ниже. У его отца, я про Теркаила, его собственной магии было сгулькин нос, а магия хаоса по наследству не передаётся. Так откуда она у них, да еще с довеском в виде черной магии? Мы не знаем про них чего-то очень важного. Согласен, внучек, согласен. Аронт хмурился, согласно кивая. Теперь основная наша задача выяснить это. Потому что они не успокоятся. Мы не знаем, когда они применят артефакт, который у Витгрифа со сцены из спальни Ильгрис. Кстати, Витгриф, мы не можем следить за Аргисом, и мир или, но у видгрифа нет такого чутьья и такой магии, чтобы определить нашу слежку. Тем более мы и так собирались это делать в связи с его похождениями и настойчивыми просьбами перевести его в твой штат, Тайвир. Великий предки, Тайвир поморщился. Мне придётся терпеть его? Дедушка, нет другого варианта. Терпеть придётся не тебе, а Телари. Это же к ней он подбирается. Не пойму только, откуда столько бесстрашия. «Ну вот теперь еще и Тилару втянем!» Принц мягко взял руку невесты, которая скромно сидела рядом с ним. «Не пойму, а зачем ему к ней подбираться? Не помню случая, чтобы можно было сбить истинную с пути». «Тейвир, ну что ты, сынок?» Ильгрис покачала головой. «Ему, как и в случае, со мной нужна провокация. Для этого требуется быть как можно ближе к вам». «Я против», – на лице принца появилось озабоченное упрямое выражение. «Не хочу провокации. Это опасно для Тилары». «Все против?» – спокойно ответил Тангриф. «Просто если у них не получится, мы не знаем, что они придумают следом. Так мы уже в курсе, что вид гриф – их орудие. Можем следить за ним, устраивая срывы его планов с самым наивным видом. За это время постараемся получить новую информацию о принце Аргисе и Мирилен. Так у нас будет время. А если исключим эту возможность для них, то они сразу перейдут к другой части плана, о которой мы понятия не имеем». «Давайте согласимся». Елена мягко коснулась плеча Тайвира. Ты же со мной, так чего мне бояться? Принц рассмеялся и обнял её за плечи. Хорошо, давайте действовать, только без моего позволения ни шагу. Я должен быть в курсе любой мелочи, даже самой незначительной. Так и будет, мой мальчик, так и будет. Арен ободряюще похлопал его по плечу. Поверь, мы волнуемся не меньше тебя. Вы надежда этой страны, первая истинная пара за много-много столетий. Мы должны вас беречь, как зеницу ока, так что о безопасности постараемся позаботиться. Через 3 дня переведём этого засранца в ваш штат. Пообещаем сегодня ему, что похлопочем. За это время надо будет продумать, какие артефакты надеть на Тилару и какие установить в её комнате и в целом в её покоях. Видгриф летел на крыльях успеха. У него снова всё получалось. Ему пообещали, что через 3 дня переведут в штат наследные пары. «Приятное поручение, однако. Наследная принцесса. Интересно, сколько ему понадобится времени на то, чтобы соблазнить ее? Пару дней, скорее всего. За день не получится. Как ни крути, а сильно петь ей дифирамбы при посторонних нельзя. Значит, надо организовывать особые случаи, когда они смогут оставаться вдвоем. Надо еще и об остальных не забывать. Но что за чудесная жизнь у него стала с тех пор, когда... как он пошёл служить великой и олад, когда уже вся страна начнёт ей поклоняться. Он вошёл в покои, отведённые для пожей. Здесь была одна большая спальня, разделённая на маленькие клетушки, в каждой из которых стояли кровать, шкаф и тумбочка. К спальне примыкала гостиная, где пожи могли отдохнуть после дежурства. В гостиной было несколько шкафов с книгами, диваны, кресла и столики. Именно в гостиной в прошлый раз этот противный Бердольф разбил его зелье. Он сам, конечно, виноват. Надо было в своей спальне его пить. Но он всегда носил зелье с собой и решил, что не обязательно прятаться. Животом мается, вот и пьёт лекарство. Странно этот Бердольф снова мешал ему, когда он на балу вёл её высочество к беседке. Решил разоиграть из себя заботливый охрану. Ну надо же, вспомнил его, а он тут как тут, да ещё с сумками. Куда собрался, интересно? А улыбку у него, будто миллион золотых получил. Прощай, друг, Витгрив, Бердольц высоко похлопал пожал по плечу. Знаю, ты меня недолюбливаешь, так что будешь счастлив. Переводит меня в штаты их высочества, буду теперь в тех покоях жить, вздохнёшь спокойно. А когда это тебе назначение пришло? Ошарашенный Витгрив даже заикаться начал. Ты что, сам попросил? Сам, сразу после бала и попросил. Я понял, что хочу всего себя отдать его высочеству и его истинной «Просто вот не могу, как хочу быть им полезен. Меня даже больше к ее высочеству приставили. Охрана, охрана, я подчиняюсь только ее приказам. Мы с ее личной фрейлиной теперь всегда и везде будем сопровождать наследную принцессу». Лицо его сияло, как начищенный медный чайник. «Ну давай, дружище, пожелай мне удачи. А я тоже тебе желаю двигаться по службе». Бердольф еще раз хлопнул пажа по плечу и, подхватив вещи, зашагал к выходу. А ведь Гриф без сил опустился на ручку ближайшего кресла. Новость была ужасная. Именно он планировал после перевода добиться этого назначения. Получается, что этот уволень опередил его. Да как ловко сработал. Никто и не знал, что он сразу после бала подал прошение. То-то ему поначалу не отвечали на его просьбы. Как теперь он подберется к принцессе? Понятно, что Бердольф будет выслуживаться изо всех сил, Задача по обольщению Ее Величества теперь не казалась такой простой. Однако не побежишь, ведь как маленький мальчик с жалобой в храм. Остается надеяться на изворотливость и удачу. Ладно же, дружище, мы еще посмотрим, кто кого. Жаловаться он, конечно, не побежит, но вот помощи в храме попросить придется. Может же вдруг личный паш Ее Высочество внезапно заболеть дней на пять? Всего-то и нужно пару капель подходящего зелья. "Ну, как всё прошло?" глаза Арандо смеялись. "Спасибо вам, учитель." Бердольф непроизвольным жестом приложил руку к груди. Просто сказочное удовольствие было видеть лицо этого самонадеянного лавеласа, когда он услышал новость. И "Никогда этого не забуду. Дружок, а ты понимаешь, что теперь ты сам в опасности? Он ведь не перед чем ни остановится, чтобы освободить себе место." «Я все помню, учитель». Бердольф задумался на мгновение. «Он не пригласил меня выпить с ним сразу, чтобы обмыть назначение. Значит, нет у него никакого зелья пока. Получается, в ближайшее время он отправится, чтобы его раздобыть. Вот бы проследить за ним. Об этом позаботиться. Но зелье, которое он раздобудет, придется подменить тебе самому. А мы, как и в прошлый раз, обеспечим эту возможность». Бердольф поклонился и... Ещё раз поблагодарил Альфила и отправился в покои принцессы. Арандж же вызвал Роферда, который отвечал за службу пожей при его величестве. Офицер получил приказ докладывать обо всех без исключения прошениях Витгрифа и ни в коем случае не утверждать их без согласования с ним. Прошение о краткосрочном отпуске на 2 дня поступило в тот же день. Надо, мол, посетить ему дом родной перед тем, как приступить к новой службе. должны же родители порадоваться за своего отпрыска, который двигается по службе. К вечеру ему объявили, что он может после завтрака отправиться к родителям и обязан вернуться на следующий день к ужину. Это вполне устраивало Пажа, и он со спокойной душой отправился спать. На следующий день после завтрака Витгриф беззаботно покинул дворец и отправился верхом прямиком к своему дому. Там пробыв около часа, порадовав родителей новостями и сказав, что обязан вернуться на службу, он вышел из дома и отправился за город. Добравшись до ближайшего леска, спешился и повёл лошадь на поводу, зайдя вглубь так, чтобы его наверняка не было видно с дороги, достал артефакт и громко произнёс: "Великая Алад, двуликая владычица, я иду к тебе с дарами, прошу, прими меня милостиво". Через пару мгновений он вместе с конём уже входил в открывшийся портал. Когда портал закрылся и лес приобрёл свой прежний тихий и мирный вид, из-за ближайших высоких густых кустов показались две фигуры. Неожиданно, однако, Арант покачал головой. Очень жаль, что мы не могли пойти за ним. Однако мы получили наш приз. Эйхар потёр руки. Великая и алад, вот кому он поклоняется. Причём на вряд лето захудало и тем более разрушенных храм. Вернёмся во дворец. Здесь нам уже ловить нечего. Вернёмся. Надо всё изучить про эту самую Иалад и подготовиться к возвращению нашего шалунишки. Давай только сначала в храмовый ослат, у таверну, помнишь? Там сегодня ночью должны были закончить о карака коптить, и хозяин обещал вскрыть новую бочку вина. Увидев, как заблестели глаза Ихара, Аран взмахнул рукой, и перед ними призывно замерцал портал, в который они дружно шагнули.